Глава 11 Пану Михалу было предоставлено ехать таким путем, каким он сам пожелает. Он поехал в Ченстахов на Анусину могилу. Выплакав остаток слез, он отправился дальше, а под впечатлением свежих воспоминаний ему не раз приходило в голову, что это таинственное обручение с Кшисей было преждевременно. Он чувствовал, что горе и траур имеют в себе нечто священное и неприкосновенное, и это должно быть представлено времени, пока, как туман, оно не поднимется кверху и не рассеется в безмерном пространстве. Правда, бывают люди, которые, овдовев, через месяц, много через два, снова женятся, но они не начинают с монастыря, и горе поражает их не на пороге счастья после многих лет ожидания. Наконец, Если есть люди, которые не умеют уважать печали, то должен ли я следовать их примеру? Пан Володаевский ехал на Русь, а упреки совести сопровождали его. Он был все же настолько справедлив, что всю вину брал на себя и ни в чем не упрекал Кшисю. Ко всем многочисленным беспокойствам, которые им овладели, прибавилось еще и то, что, быть может, и Кшися в глубине души осуждает его за такую поспешность. «Конечно, сама бы она так не поступила», — говорил себе пан Михал. «А так как у нее возвышенная душа, то этой возвышенности она требует и от других». И он испугался. Не показался ли он Кшисе слишком ничтожным? Но это был напрасный страх. Кшисе не было никакого дела до траура пана Михала, а когда он говорил ей об этом слишком много, то не только не вызывал ее сочувствия, но даже задевал ее самолюбие. Неужели она живая, не стоит той умершей? Неужели она вообще так мало стоит, что даже покойница Ануся и та может быть ее соперницей? Если бы пан заглоба был посвящен в эту тайну, он, вероятно успокоил бы Пана Михала тем, что женщины в таких случаях не так уж сострадательны. Всё же после отъезда Володоевского к шисе казалось странным все, что случилось, а главное, что все уже кончено. Когда она ехала в Варшаву, где она раньше никогда не бывала, она думала, что все будет иначе. На конвокационный сейм и на выборы съедутся дворы епископов и вельмож, съедется знатное рыцарство со всех сторон Речи Посполитой. Сколько там будет веселья, шуму, смотров, а среди этого водоворота, среди толпы рыцарей появится он, один из тех таинственных рыцарей, таких девушки видят только во сне. Он воспылает к ней страстью, будет играть под ее окнами на цитре, будет устраивать кавалькады, будет долго любить и вздыхать, долго носить ленту возлюбленной на своем оружии и, наконец, после долгих страданий, преодолев все препятствия, упадет к ее ногам и услышит признание во взаимной любви. А тут ничего этого не было. Рассеялся радужный туман, и хоть появился рыцарь, рыцарь даже необыкновенный, слывший первым рыцарем Речи Посполитой, великий кавалер, но совсем не похожий на того. Не было ни кавалькат, ни игры на лютне, ни турниров, ни смотров, ни лент на оружии, ни шумной толпы рыцарей, ни увеселений. Не было ничего, что как майский сон, как чудесная сказка на вечеринке возбуждает любопытство, опьяняет, как аромат цветов. манит, как соловьиная песня. Не было ничего, от чего пылает лицо, бьется сердце и по телу пробегает дрожь. Был только домик за городом, а в домике этом пан Михал. Потом произошло объяснение и... все. Остальное исчезло, как исчезает за тучами луна. Если бы еще этот пан Володаевский явился в конце сказки, быть может, он и был бы желан Не раз думая о его славе, о его благородстве, о его мужестве, гордости речи Посполитой и грозе врагов, Кшися чувствовала, что она любит его, но в то же время ей казалось, что чего-то всё же нет, что ее ждет какая-то обида, отчасти по его вине или вернее из-за его поспешности. Эта поспешность у обоих камнем легла на сердце, а так как они теперь были далеко друг от друга, то тяжесть этого камня все увеличивалась. Иной раз в душу человека закрадывается что-то совсем незначительное, что-то вроде маленькой занозы и отравляет горечью и болью самую горячую любовь. Новых любви до горечи и боли было еще далеко. В особенности для пана Михала Кшися была сладостным и успокаивающим воспоминанием, и мысль о ней шла за ним неотступно, как тень идет за человека. Он думал, что чем дальше он будет от нее, тем она будет для него дороже, тем более он будет вздыхать и тосковать по ней. Для Кшиси дни проходили гораздо тяжелее. После отъезда маленького рыцаря в дом Кетлинга никто не заглядывал, и жизнь протекала однообразно и скучно. Пани Маковецкая поджидала мужа и о нем только и говорила, высчитывая, сколько дней осталось до выборов. Бася совсем приуныла. Заглоба поддразнивал ее, говоря, что, отказав Новолейскому, она теперь по нему скучает. И ей хотелось даже, чтобы хоть он приехал, но он сказал себе, «Мне здесь делать нечего», и вскоре уехал за Володаевским. Пан Заглоба собирался назад к Скшетузским, говоря, что ему скучно без детей. Но он был так тяжел на подъем, что изо дня в день откладывал свой отъезд. Басе он объяснял, что причиной этого промедления является она. Он влюблен в нее и намерен просить ее руки. Между тем, когда пани Маковецкая уезжала с Басей к жене Подкаморья Львовского, Заглоба проводил время с Кшисей. Кшисей никогда туда не ездила Жена Подкаморья, несмотря на всю свою доброту, терпеть ее не могла. Но нередко случалось, что и пан Заглоба отправлялся в Варшаву, где проводил время в веселой компании возвращался домой только на другой день, да и то пьяный. Тогда кшися оставалась совершенно одна и проводила время в мыслях о Володаевском и о том, что могло бы быть, если бы все не было уже кончено раз и навсегда. Порой она мечтала и о том королевиче из сказки, сопернике пана Михала. Однажды она сидела у окна и задумчиво смотрела на двери комнаты, яркими лучами заходящего солнца. Вдруг с другой стороны дома послышался звон колокольчика. Кшися подумала сначала, что это вернулась пани Маковецкая с Басей, и, не обратив на это внимания, продолжала в прежней задумчивости смотреть на дверь. Между тем дверь открылась, и на ее темном фоне перед глазами девушки появилась фигура какого-то незнакомого мужчины. В первую минуту Кшисе показалось, что она видит какую-то картину или что она уснула и видит сон. Так прекрасно было то, что она увидела. Незнакомец был молодой человек, одетый в черный иностранный костюм с белым кружевным воротником, спускавшимся до плеч. Кшисе еще в детстве видела однажды пана Арцишевского, генерала коронной артиллерии, одетого в такой же костюм. Этот костюм и красота Арцишевского надолго остались в ее памяти. Так был одет и молодой человек, но красотой он превосходил и пана Арцишевского, и всех мужчин, живущих на земле. Волосы его, ровно подстриженные на лбу, светлыми локонами падали по обеим сторонам лица. Темные брови резко выступали на белом, как мрамор, лбу, глаза были нежны и печальны. Светлые усы и светлая остроконечная борода. Голова его была красоты несравненной. Вся наружность полна благородства и мужества. Это был ангел-воин. Укшиси захватило дыхание. Глядя на него, она не верила собственным глазам и долго не могла понять, видение ли это или живой человек. С минуту он стоял перед ней неподвижно, изумленный или... притворившийся из любезности изумленным красотой Кшиси. Наконец он отошел от двери, отвесил ей низкий поклон и страусовыми перьями шляпы несколько раз провел по полу. Кшиси привстала, но ноги у нее дрожали. То бледнее, то краснее она закрыла глаза. Вдруг прозвучал его низкий, мягкий, как бархат голос. «Я Кетлинг оф Эльгин». друг пана Володаевского и товарищ по оружию. Прислуга сказала мне уже, что я имею несказанное счастье и честь принимать под своим кровом сестру и родных моего друга. Но простите, достойная панна, мое смущение. Прислуга не сказала мне того, что видят глаза, а глаза не могут вынести вашего блеска». Таким комплиментом приветствовал кшисю рыцарь Кетлинг оф Эльгин, Но она не ответила ему комплиментом не могла произнести ни слова. Она только догадалась, что, сказав комплимент, он вторично отвешивает ей поклон. В тишине снова зашелестели по полу перья. Она чувствовала, что надо непременно что-нибудь ответить, отблагодарить комплиментом за комплимент, что иначе ее сочтут за простушку, а между тем у нее... Захватило дыхание, учащенно бился пульс, и грудь точно от усталости то поднималась, то опускалась. Кшися открыла глаза. Он стоит перед ней, слегка склонив голову на его чудном лице, выражение почтительности и восхищения. Дрожащими руками Кшися схватилась за платье, желая хоть сделать реверанс перед незнакомцем, но, к счастью, в эту минуту за дверью раздался крик «Кетлинг!» Кетлинг и в комнату вбежал с распростертыми объятиями запыхавшийся пан Заглоба. Они обнялись, а Кшися в это время старалась опомниться и два-три раза взглянула на молодого рыцаря. Кетлинг дружески обнимался с паном Заглобой, но с тем удивительным благородством в каждом движении, которое он унаследовал от предков или, быть может, приобрел при дворе короля и вельмож. «Как поживаешь!» — воскликнул пан Заглоба. Я так рад видеть тебя в твоем доме, как в своем собственном. Дай поглядеть на тебя. Да, похудел. Знаешь, Михал уехал в полк. О, как ты хорошо сделал, что приехал. Михал о монастыре уже не думает. У тебя огостит его сестра с двумя панами. Девки как репки. Одна изерковская, другая — драгоевская. Боже мой, панокшися здесь. Простите меня, но пусть лопнут глаза у того, кто будет отрицать вашу красоту, а что касается вас, то рыцарь уже вас рассмотрел. Кетлинг поклонился в третий раз и сказал, улыбаясь, — Я оставил мой дом цейхгаузом, а застаю его олимпом, ибо при самом входе увидел богиню. — Кетлинг, как поживаешь? Снова воскликнул Заглоба. Ему было мало поздороваться раз, и он опять схватил его в объятия. «Это еще что?» — говорил он. «Ты не видал гайдучка. Одна красива, но другая — мед. Мед. Как поживаешь, Кетлинг? Дай тебе бог здоровья. Я тебе буду говорить «ты, хорошо?» Старику так удобнее. «Рад ты гостям?» Пани Маковецкая остановилась здесь, потому что во время конвокации трудно было найти помещение, но теперь уже будет легче, и она, вероятно, уедет отсюда. С панами жить у холостого человека неудобно, люди будут косо смотреть и пойдут сплетни. Господи, я ни за что этого не допущу. Я для Володаевского не друг, а брат, а потому и пани Маковецкую я могу принять у себя как сестру. К вам первый я обращаюсь с просьбой, если нужно, на коленях буду вас умолять. Сказав это, он опустился на колени перед Кшисей и, схватив ее руку, прижал ее к губам. И смотрел на нее умоляющими глазами, в которых была и радость, и какая-то печаль. Кшися вся вспыхнула, особенно когда пан Заглоба воскликнул. Не успел приехать, а уже на коленях перед нею. Ей-богу, я скажу пани Маковецкой, что вас так застал. Кетлинг не зевает. «Кшися, учись придворным обычаям!» «Я придворных обычаев не знаю», — прошептала Кшися, совсем растерявшись. «Могу ли я надеяться на ваше согласие?» «Встаньте, в Вацпань». «Могу ли я надеяться?» «Михал мне брат, и ему будет обидно, если этот дом опустеет». «Мое желание ничего не значит», — сказала Кшися, — несколько придя в себя. «За ваше я вам должна быть благодарна». «Спасибо», — ответил Кетлинг, прижимая к губам ее руку. «На дворе мороз, а Купидон голенький. Но думаю, что если только он сюда попадет, то в этом доме не замерзнет», — воскликнул Заглоба. «От одних только вздохов оттепель будет». «Ей-богу, только от вздохов». «Перестаньте», — сказала Кшися. «Слава Богу, что вы не утратили вашего веселого расположения духа», сказал Кэтлин. «Веселость – признак здоровья». «И чистой совести, чистой совести», ответил Заглоба. «В Писании сказано, у кого зудит, тот и чешется, а у меня ничего не зудит, и потому я и весел». «О, сто тысяч басурманов, что я вижу? Ведь я тебя видел одетым по-польски, в рысьем колпаке и при сабле, а теперь ты опять...» превратился в какого-то англичанина и ходишь на тонких ногах, как журавль. Я долго жил в Курляндии, где не принято одеваться по-польски, а последние два дня я провел у английского посла в Варшаве. — Ты из Курляндии возвращаешься? — Да, мой приемный отец умер и оставил мне там другое имение. — Царство ему небесное. — Он был католик? — Да. Тогда ты должен радоваться. А ты нас покинешь ради этого курлянского имения. «Здесь мне жить и умереть», — ответил Кетлинг, взглянув на Кшисю. А она тотчас опустила свои длинные ресницы. Пани Маковецкая приехала уже в сумерки. Кетлинг вышел встречать ее к воротам и ввел ее в дом с такой почтительностью, точно она была владетельная книгиня Она хотела на другой же день приискать себе квартиру в городе, но это ни к чему не повело. Молодой рыцарь умолял ее, ссылаясь на свою дружбу с Володаевским, и до тех пор стоял на коленях, пока она не согласилась остаться у него. Было решено, что и пан Заглоба останется у Кетлинга на некоторое время, ибо его годы и его значения могли защитить женщин от сплетен. Он согласился на это тем охотнее, что... ужасно привязался к Гайдучку, а кроме того, в голове у него возникли новые планы, которые требовали его присутствия. Обе девушки были очень рады, и Бася сразу стала на сторону Кетлинга. «Сегодня мы и так уже не уедем», — сказала она пани Маковецкой, которая все еще колебалась. «А потом, уедем ли мы одним днем или двадцатью днями позже, это все равно». Кетлинг понравился ей так же, как и кшисе. Он нравился всем женщинам. Бася до сих пор еще никогда не видала заграничных кавалеров, если не считать офицеров иностранной пехоты, людей довольно простых. И она ходила кругом него, потрясая своими волосами, раздувая ноздри и присматриваясь к нему с детским почти назойливым любопытством, за что получила даже выговор от пани Маковецкой. Но несмотря на это, Она не переставала смотреть на Кетлинга, словно желая оценить его военные способности, и наконец начала расспрашивать про него пана Заглобу. Он хороший воин, спросила она потихоньку у старого шляхтича. Знаменить ей быть не может. Видишь ли, у него опытность в этом деле огромная. Он 14 лет сражался уже с английскими бунтовщиками, держа сторону истинной веры. Он шляхтич знатного рода, о чём ты можешь Судить по его обращению. «Вы его видели в огне?» «Тысячу раз!» Стоит и не поморщится. Гладит лошадь по шее, а сам хоть о любви может говорить. «Разве принято говорить о любви?» «Принято говорить все, что подтверждает равнодушие к опасности». «Ну, а в поединке он тоже мастер?» «Одно слово, шершень». А с паном Михалом справиться?» «С паном Михалом не справится «Ага!» — воскликнула с гордостью Бася. «Я знала, что не справится Я сейчас же подумала, что не справится И она захлопала в ладоши. «А, так ты стоишь за Михала?» — спросила заглоба. «Э, что тут? Рада, потому что он наш». Бася встряхнула волосами и умолкла. Из ее груди вырвался тихий вздох. «Но только заметь и запомни, Гайдучок», — сказал пан Заглоба, «что если на поле битвы трудно найти воина лучше пана Кетлинга, то для женщин он еще опаснее. Они в него без ума влюбляются из-за его красоты. Он и в любви опытен на редкость». «Скажите об этом Кшисе, у меня не любовь», — в голове отвечала Басе и, повернувшись к Драгоевской, начала звать ее. «Кшися, Кшися, подойди-ка сюда на одно слово». «Я здесь», — сказала Драгоевская. «Панзаглоба говорит, что ни одна панна, увидев Кетлинга, не может в него не влюбиться. Я уже его осмотрела со всех сторон, и ничего, Бог миловал. Ну, а ты как? Чувствуешь уже что-нибудь?» «Баська, Баська», — сказала убеждающим тоном шисе «Он тебе понравился?» «Оставь это, будь благоразумнее, милая Баси, не говори вздора. Вот пан Кетлинг сюда идет». И Кшисия не успела еще сесть, как Кетлинг подошел и спросил, «Можно присоединиться к обществу?» «Милости просим», — ответила Изерковская. «Если так, то я осмелюсь спросить, о чем был разговор». «О любви», — не задумываясь, ответила Изерковская. Кетлинг сел возле Кшиси. С минуту они молчали, потому что кшися всегда спокойная и владевшая собой, рабела в присутствии этого кавалера. наконец он первый спросил вы действительно говорили о столь приятном предмете да ответила вполголоса панна драгоевская мне приятно было бы узнать ваше мнение простите меня, но у меня ни смелости не хватит ни остроумия и я полагаю что скорее от вас услышу что нибудь новое шися права вставил свое слово заглоба мы слушаем «Спрашивайте, панна», — сказал Кедлин. И, подняв глаза кверху, он задумался. Потом, хотя ему и не предлагали вопросов, он заговорил как бы про себя. Любовь — тяжелое несчастье. Свободного человека она делает рабом. Как птица, пораженная стрелой, падает к ногам охотника, так и человек, пораженный любовью, навсегда остается у ног любимого человека. Любовь делает человека калекой. Влюбленный похож на слепого. Вне своей любви он ничего не видит. Любовь-печаль. Кто проливает более слез, кто более испускает вздохов, как невлюбленный. Кто полюбил, тот уже не думает ни о нарядах, ни об охоте. Он готов сидеть по целым дням, обняв свои колени, бесконечно тоскуя, как тот, кто потерял близкого человека. Любовь-болезнь. У влюбленного, как и у больного, лицо бледнеет, глаза впадают, трясутся руки, худеет тело, и человек начинает думать о смерти. Или как помешанный ходит с взъерошенными волосами, беседует с луной, чертит на песке любимое имя, а если ветер снесет написанное, он говорит «Несчастье» и готов зарыдать. Кетлинг умолк на минуту, казалось, он погрузился в воспоминания. Кшися внимала его словам, как звуком песни, всей душой. Губы ее полуоткрылись, глаза не отрывались от белоснежного лица рыцаря. У Баси волосы совсем упали на глаза, так что нельзя было узнать, о чем она думала, но она тоже сидела тихо. Пан Заглоба громко зевнул, откашлялся, вытянул ноги и сказал. — Такая игра свеч не стоит. А между тем начал опять рыцарь, если тяжело любить, то не любить еще тяжелее. Ибо кого же без любви удовлетворит наслаждение, слава, богатство, драгоценные камни? То же не скажет любимому человеку, ты мне дороже целого королевства, скипетра, здоровья, многолетней жизни? И если каждый за любовь охотно отдаст жизнь, то любовь ценнее жизни. Кетлинг умолк. Девушки сидели прижавшись друг к другу, удивляясь нежности его слов и его взглядом на любовь столь чуждым польским рыцарем. На пан заглоба, который уже немного вздремнул, вдруг проснулся и стал моргая глазами смотреть на каждого поочередно и наконец, очнувшись, совершенно громко спросил « Что вы говорите? Мы говорим вам спокойной ночи ответила Бася.А да, знаю, вы говорили о любви. таков же был конец? Подкладка оказалась лучше, чем самый плащ. Что и говорить, меня разморило. И то сказать, страдания, рыдания, воздыхания. А, я еще одну рифму нашел. Дремания. И она особенно удачна, ибо уже поздно. Спокойной ночи всей компании и оставьте любовь в покое. И я в свое время был похож на Кетлинга, как две капли воды. И был я так влюблен, что баран мог бы бодать меня сзади хоть целый час, я бы ничего не заметил. Но на старости лет я предпочитаю хорошо выспаться, особенно если любезный хозяин не только проводит меня, но и выпьет со мной на сон грядущий. «Я к вашим услугам», — сказал кетлинг «Пойдем, пойдем. Смотри, как луна высоко. Завтра будет хорошая погода». Прояснилось светло, как днем. Кетлинг готов до утра говорить вам о любви, но помните, козочки, что он устал с дороги. Я не устал, я два дня отдыхал в городе. Но я боюсь, что вы не привыкли ложиться поздно в Ацпанны. Слушая вас, не заметишь, как пройдет ночь, сказала кшися Нет ночи там, где светит солнце, ответил Кетлинг. После этого они разошлись, потому что было действительно поздно. Девушки спали вместе и обыкновенно долго разговаривали перед сном, но в этот вечер Бася никак не могла добиться ни одного слова от Кшиси. Насколько Бася хотелось говорить, настолько Кшися была молчалива и отвечала ей только полусловами. И несколько раз, когда Бася говорила о Кетлинге, начинала острить, подшучивая над ним и слегка его передразнивая, Кшися нежно обнимала ее за шею и просила оставить эти шалости. — Ведь он хозяин, Бася, — говорила она. — Мы живем под его кровом, и я заметила, что он сразу полюбил тебя. — Откуда ты знаешь? — спросила Бася. — Да кто ж не полюбит тебя? — Тебя все любят, и я. очень Сказав это, приблизила свое прекрасное лицо к лицу Баси, прижалась к ней и целовала ее глаза. Наконец они улеглись, но Кшися долго не могла заснуть. Ее охватило беспокойство. Минутами сердце билось так сильно, что она клала руку на грудь, чтобы сдержать его биение. Минутами, когда она пробовала закрыть глаза, ей казалось, что чья-то прекрасная, как мечта, голова склоняется над нею, а тихий голос шепчет ей на ухо, «Ты мне дороже королевства, скипетра, здоровья, многолетней жизни».